«Глава двадцать седьмая». Он больше не звонил. Маша настолько увлеклась личной жизнью Ани, что упустила момент, когда это произошло. Но она чётко осознала это в понедельник утром возле института напротив публичной библиотеки. В сердце мелкими шажками прокрался и затаился страх. Маша торопливо достала сотовый телефон и пролистала записи звонков. Так и есть. Он не звонил ей уже три дня. Может, что-то случилось там, на базе? Вдруг он не успел кого-то спасти? А если не успели спасти его? Липкий холодный страх уже не таился. Он вспос по спине неприятными холодными каплями пота. Скорее всего, эти тревоги надуманны, и она ошибается, тоже заверила себя Маша. Дима позвонит сегодня вечером, и всё будет по-прежнему. А если не позвонит? Если он не позвонит больше никогда? Маша судорожно втянула в себя воздух. И попыталась унять дрожь в руках. Сердце бешено колотилось. Она позвонит ему сама. Прямо сейчас возьмёт и наберёт его номер, и всё наладится. Дрожащими пальцами она начала набирать номер телефона доктора. Приложила трубку к уху и судорожно сглотнула. Тишина. Затем безжизненный голос компьютера сообщил ей, что абонент находится вне зоны действия сети. Что-то оборвалось внутри. Из ступора её вывел громкий звонок извещающий студентов о том, что им пора на занятия. «Да будет себе!» – успокаивала Машу, а не на прерыве. «Всякое могло случиться. Может, он телефон зарядить не успел. Или уронил его в воду. Или просто больше не хочет иметь со мной дело», – прервала ее Мария. «Такое тоже могло случиться. Встретил перед отъездом еще одну студентку. Закрутил роман, и все. Прощай, Маша. Самый лучший способ избавиться от надоевших отношений – перестать отвечать на звонки. Маша, я же предупреждала тебя, пляжные романы не имеют продолжения в реальной жизни. Наступила осень, конец романтики. Ты весело провела время на море, но надо возвращаться в реальность. Кстати, Игорь всё ещё свободен, и у него есть собственная трёхкомнатная квартира в западном микрорайоне. Останься с своим Игорем. Не выдержила Маша. Не до него сейчас. Дома она закрылась в своей комнате и еще раз попыталась дозвониться до Димы. Все та же тишина и безжизненный голос компьютера. «Но почему? Почему он вне зоны действий сети?» Снова и снова опрошала Мария, нажимая на кнопку отбоя. Вечером ничего не изменилось, и на следующий день тоже. Дима пропал. Маша не находила себе места. Она металась по квартире, но абонент по-прежнему был недоступен. Счастье. Совсем недавно казавшийся таким близким, вдруг стал нереальным. Он должен вернуться через 4 дня. Подожди немного, посоветовала мать. С телефоном могло что-то случиться. Он знает, где ты учишься, знает твою фамилию. Он обязательно свяжется с нами. Но Маша продолжала метаться по квартире. Занятия в институте отвлекали её лишь на время. К тому же там её постергала Аня. Маша, казалось, что подруга решила сосватать ей какого-то Игоря, для того, чтобы не страдать одной после замужества. С Машей страдать будет как никак и веселее. Ну, посмотри ты на них, восклицала Аня, указывая на медиков в синей форме. В этот ветреный осенний день дружно прикуривающих сигареты от одной зажигалки на ступенях по станции скорой помощи. Грязные, замученные, усталые и денег получают три копейки, даже на сигареты, как у тебя, Не хватает. Тебе это зачем? Я люблю его, с горечью отвернулась от постанций скорой помощи Мария. Что? Даже таким ты бы смогла обнять его вот в этой синей грязной робе? У Маши перед глазами встал Дима. Вот он по-доброму улыбается ей и говорит, что кашель у неё нехороший. Смогла бы, с отчаянием выкрикнула она. Только бы он сам вернулся. А какая на нём форма это дело десятое. «Ну, это уже патология!» – с презрением развела руками Аня. «Мне тебя жаль». «Тебе меня жаль? А сама-то ты давно плакала?» – разозлилась Маша. «Я стараюсь принимать жизнь такой, какая есть. А ты словно паришь в небесах, строишь воздушные замки и селишь в них героев, совершенно непригодных для совместной жизни. Чего только стоит твой роман с музыкантом!» «Дима – это другое, он настоящий, понимаешь?» Нет, не понимаю. Идём уже, а то опоздаем на занятия, буркнула Аня и ускорила шаг. Маша зашигала следом. Нестерпимая боль жгла сердце, и от неё не было никакого спасения. Надо продержаться всего пару дней, а потом Дима вернётся, и происходящее сейчас окажется глупым недоразумением. Тешила себя надеждой она. Дни летели, погода ухудшалась, и вместе с метеопрогнозом Таила надежда на возвращение доктора. Он не объявился в день предполагаемого приезда. Маша горько плакала, закрывшись в своей комнате. Ей казалось, что рухнул весь её мир, построенный на мечте о счастливом воссоединении. Аня права. Маша возвегала воздушный замок и вселила в него непригодного для городской жизни героя. Как она могла вообще поверить, что он приедет и вернётся к ней? На следующий день, в пятницу, Маша не пошла в институт. Она бесцельно бродила по центральным улицам города, в своём кремовом плаще, вглядываясь в лица прохожих. Серое небо грозилось разразиться дождём, а холодный ветер пробивал до костей. Но Маша не чувствовала холода. Она искала Диму. Перед глазами стоял его образ, но и тот уже начинал расплываться на крапivущих колючих каплях осеннего дождя. Маша шла и шла по центральным улицам, не ощущая ледяных капель на своём лице. Не видя ничего, кроме его добрых глаз. Я люблю тебя, вспоминай об этом каждый раз, когда будет сложно. Не любишь, больше не любишь, сдавленно шептала она, растирая по лицу дождь и слёзы. Она очнулась, когда трель звонка сотового телефона подала знак из вымокшей замшевой сумочки. Звонила Аня. Маша, где ты? Я звонила тебе домой, но мама сказала, что ты ушла в институт. А на парах ты не появлялась? У тебя всё в порядке? Нет. У меня теперь вряд ли когда-нибудь будет всё в порядке, сглотнув слёзы, холодно ответила подруге Маша. Ей меньше всего на свете хотелось разговаривать с Аней и выслушивать правильные советы накануне выходных. Ты меня опугаешь. Скажи, где ты? Я сейчас приеду, всполошилась Аня. Мне сейчас никто не нужен. Я хочу побыть одна. Я всё равно приеду. Я знаю, что ты сейчас чувствуешь, поверь. У всех бывают чёрные полосы. Мы же подруги, Маша. Ну ладно, подъезжай к суму. Я буду в Макдоналдсе. А Тане нет никакого спасения. Усаживай за пустой столик в Макдоналдсе, покачала головой Маша. Достала сотовый телефон и украдкой набрала номер телефона Димы. Вдруг случится чудо, и его сотовый начнёт принимать звонки. Нет. Всё тот же голос оповещает про отсутствие абонента в сети. «Но сколько можно повторять одну и ту же процедуру? Её банально бросили, надо принять этот факт и пережить поражение». В горле запершила. Безумно захотелось плакать. Маша с трудом взяла себя в руки и положила телефон обратно в сумочку. Несмотря на погоду, Аня примчалась довольно быстро. Почти сухие светлые волосы свидетельствовали о том, что до Цумы она добиралась на такси. Закрыв роскошный зонтик с принтом Эйфелевой башни, Аня изящным движением отряхнула лёгкую зелёную курточку и джинсы. Поискала глазами Машу и радостно подлетела к её столику. Ты ещё не сделала заказ? Что тебе купить? Нависла она над подругой. Я ужасно проголодалась. Кофе, хмуро процедила Маша. Из-за непогоды в Макдоналдсе почти не было посетителей, и Аня быстро вернулась с заказом. «Я купила креветки в панировке, твои любимые!» — улыбнулась она, разворачивая огромный гамбургер. «А что это ты такая веселая?» — покосилась на Аню Маша, вдыхая аромат горячего кофе в большом бумажном стаканчике. «Ты сегодня пропустила много интересного! К нам приходил преподаватель с факультета психологии, и мы целую пару отвечали на тесты. Представляешь, мы с Русланом идеально друг друга дополняем!» Кто бы сомневался. Отпила глоток горячего горького напитка Мария. Из-за этого ты теперь порхаешь как птичка. Нет, у Валерки проблема с бизнесом. На него кто-то там наехал, и теперь свадьбу отложили до конца ноября. Надо же. А я думала, что у него не может быть проблем с бизнесом. Оказалось, что ин даже может, хихикнула Аня. А как твои дела? Пытаюсь привыкнуть к роли брошенной подружки, горько усмехнулась Маша. Вообще не могу понять, как я могла ему верить. Говорила же я тебе, врачи все как один изменяют своим подругам. Со аппетитом откусила гамбургер Аня. Тебе просто не стоило принимать близко к сердцу курортный роман. Ну ты у нас натура впечатлительная. Вот и дорисовала своему доктору несуществующие положительные качества. Да, наверное, внутри чувствовала странное безразличие ко всему происходящему. А хочешь, поедем ко мне в гости? Неожиданно предложила Аня. К тебе? Это к Валерику? уточнила Маша. К нему. Его всё равно не бывает до позднего вечера, зато бар всегда полон. Зальём твоё личное горе каким-нибудь дорогостоящим напитком, и всё пройдёт. А Валерик, он не будет против того, что ты привела подругу. Нет, он знает, что я с тобой дружу, и что папа у тебя известный писатель. Это он, кстати, первым придумал познакомить тебя с Игорем. Так что добро пожаловать в мой новый дом. Почему-то Маше не хотелось ехать к Ане. Внутренний голос подсказывал, что это запретная территория. Но подруга была неумолима и тащила её буквально за руку. Маша сдалась. В конце концов, залить горе спиртным показалось ей хорошим способом выбить из себя остатки сентиментальности прежде чем она начнёт жизнь с чистого листа